Это после того, как я столько возился с тобой, заставлял работать. Боже, я этого не перенесу. Я сверну твою тонкую шею». Несси глубже забилась в кресло, словно пытаясь спрятаться от невидимого, присутствующего здесь отца. В глазах ее застыл ужас, как будто отец наступал на нее, протянув громадные руки. Она не сдвинулась с места. Даже губы не шевернулись. Но услышала свой жалобный крик. «Я сделала все, что могла, папа. Я ничего больше не могла. Не трогай меня, папа». «Все, что могла», — шипел он. Но этого было недостаточно, чтобы одолеть Грирсона. А еще клялась, что Летта у нее в кармане. «Я опять опозорен. На этот раз благодаря тебе. Я с тобой рассчитаюсь за это». Говорил я, что тебе плохо придется, если провалишься. «Нет-нет, папа», — шептала она, — «я не думала, что провалюсь. Больше этого не будет, обещаю тебе. Ты ведь знаешь, что я всегда была впереди всего класса. Я всегда была твоей дочкой Несси. Ты не обидишь такую маленькую, как я. Я в другой раз выдержу экзамен лучше». «Никакого другого раза не будет», — орал он. «Я...» Я задушу тебя за то, что ты сделала. Он бросился на нее, и, зная, что он сейчас убьет ее, она вскрикнула, закрыв глаза в безумном невероятном испуге. Но вдруг тот обруч, что сжимал ей мозг последние утомительные месяцы зубрежки, лопнул, и она ощутила чудесный покой и тишину. Голову перестала давить, исчезли тиски, сжимавшие ее, исчез и страх, она была свободна. Она открыла глаза, увидела, что отца здесь больше нет, и улыбнулась беспечной, насмешливой улыбкой, игравшей в ее подвижных чертах, подобно солнечным зайчикам, и незаметно перешедшей в веселый смех. Смех был не громкий, но судорожный, слезы потекли по ее щекам, и все ее худенькое тело тряслось. Так она смеялась долго, потом веселость исчезла так же быстро, как пришла. Слезы сразу высохли, и лицо ее приняло мудрое, хитрое выражение. Но она не раздумывала больше, как Давича, в гостиной. Теперь какая-то сила внутри ясно указывала ей путь. Думать было не нужно. Сжав губы в прямую линию, она осторожно, как какую-нибудь драгоценность, положила на стол письмо, которое все время держала в руках, и, встав с кресла, водила взглядом по комнате, вертя головой, как заводная кукла. Когда она перестала ею вертеть, по лицу пробежала улыбка и, шепнув самой себе тихонько, ободряюще, «Что делаешь, делай как следует, милая Несси!» Она повернулась и на цыпочках вышла из кухни. Все с той же привеличенной, безмолвной осторожностью поднялась по лестнице, постояла, прислушиваясь, на площадке, затем успокоенно, мелкими шажками пошла к себе в комнату. Здесь она без колебаний подошла к умывальнику, налила в таз холодной воды из кувшина и старательно умыла лицо и руки. Умывшись, вытерлась, натерев до блеска полотенцем свое бледное личико. Затем... Сняв старенькое серое платье из грубой шерсти, вынула из шкафа, кашемировая, свой лучший наряд. Но и он ее, видимо, не вполне удовлетворил, так как она покачала головой и пробормотала. Это недостаточно красивая семилочка. Для такого случая нужно бы что-нибудь получше. Однако она надела его все с той же неторопливой уверенностью движений, и лицо ее просветлело, когда она подняла руки к волосам. Расплела косы, и несколькими быстрыми движениями щетки расчесала их, время от времени шепча одобрительно. «Мои чудесные волосы! Мои красивые-красивые волосы!» Наконец, довольная тем, что расчесала до блеска массу тонких золотых волос, постояла перед зеркалом, оглядывая себя с рассеянной загадочной улыбкой. Достала свое единственное украшение — нитку коралловых бус, подаренную когда-то матерью, чтобы загладить промах забывчивого Мэта. Хотела было надеть их на шею, но вдруг отдернула руку, в которой держала бусы.